женщине, подтянутой и худощавой, с которой говорил раньше. Та, приблизившись, слегка кивнула надежде. Простой синий плащ, из которого выглядывал ворот черного свитера, похороны полагаются в черном. Коротко подстриженные пепельные волосы, серые глаза, никакой косметики». Однако глаза на бледном лице все равно выглядели яркими. «Вы познакомьтесь», — обратился к ним Сергей. «Это Таня Грибова, моя старинная знакомая. А это Надежда Лебедева, сослуживица моя. Давно не виделись, а теперь вот встретились». Надежда на всякий случай убрала за спину костыль. «Ну, ладно, Сережа, я пойду». Татьяна оглянулась на родственников покойного, рассаживавшихся в автобусе. «На кладбище все равно не поеду, я никого из них не знаю». Провожая глазами удаляющуюся к воротам Татьяну, Надежда спросила. «Давно вы знакомы? Необычная женщина». Что-то в ней чувствуется незаурядное. «Еще бы!» — Сергей улыбнулся. «Ты даже не представляешь, насколько незаурядное!» Мы с ней познакомились пятнадцать лет назад на полигоне в Казахстане. Точнее, сначала я познакомился с ее мужем. Павел Грибов был тогда знаменитостью, восходящей звездой. «Гениальный конструктор, блестящий математик, а она...» «Ты не поверишь. Она тогда была летчицей, испытывала новые модели самолетов». «Летчицей?» — протянула Надежда. «Вот это да!» Она представила Татьяну за штурвалом самолета и поняла, что именно там она смотрелась бы лучше всего. «Какая потрясающая была пара!» — продолжал Сергей. «Ты все время повторяешь «был», «была». Почему все это в прошедшем времени?» Сергей помрачнел. «Тогда-то с ними и произошло несчастье». «Говорят, люди, связанных с риском профессий, часто погибают в самой спокойной ситуации». Знаменитый альпинист Абалаков утонул в ванне. Минеры попадают под машины, мотогонщики погибают под случайно обрушившимся балконом. Так и у них. Татьяна с Павлом ехали на машине. Она была за рулем. И в них врезался КамАЗ. Водитель КамАЗа был пьян, не получил ни царапины. Павел страшно разбился и с тех пор стал инвалидом. Татьяна не так пострадала, но летать после этого больше не могла. Психологически не могла. У нее в душе что-то сломалось. А здесь-то она что делала? Я же говорил, Павел последнее время выполнял для Загряжского какую-то большую работу — Ходить он не может, прикован к креслу, но светлая голова осталась, и Загряжский подключил его к своей разработке. Я подробностей не знаю, все окружено жуткой секретностью, но говорил уже, что у Загряжского было собственное конструкторское бюро. Ну, Павел не может приехать на похороны, вот он и послал жену. «Короче, я на кладбище не поеду. Времени нет. Мне нужно на работу возвращаться. Я на машине. Давай тебя подвезу. У тебя ведь нога болит». Надежда охотно согласилась, и они с Сергеем двинулись к воротам больницы. Выйдя из ворот, они увидели на автобусной остановке Татьяну Грибову. «Таня!» — окликнул ее мыльников. «Поехали с нами? Я тебя хоть до метро подвезу. Здесь автобуса будешь ждать до второго пришествия». Татьяна кивнула и подошла к старенькой мыльниковской копейке. Сергей сел за руль, а женщины устроились на заднем сиденье. Машина петляла в лабиринте переулков. Надежда оглянулась назад. Через минуту снова оглянулась и проговорила про себя. «Может быть, я начиталась детективов, но у меня такое чувство, что вот та белая машина явно нас преследует. Причем преследует от самой больницы». Татьяна покосилась на нее, будто услышала Надеждины слова. Потом посмотрела в заднее окошко, пожала плечами. И через минуту снова оглянулась. «Неужели я разговариваю вслух?» — испугалась Надежда. «Да нет же, готова поклясться, что только подумала. А эта Татьяна ведет себя так, словно читает мои мысли». Надежда нагнулась к своей соседке и тихо проговорила. «Вас тоже беспокоит та белая машина». «Она явно висит у нас на хвосте!» Татьяна вздрогнула и посмотрела ей в глаза очень пристально. «Дамы!» — окликнул женщин-мыльников. «Чего это вы все вертитесь и шепчетесь? Не успели познакомиться? Уже какие-то секреты?» «Да нет!» — отмахнулась Надежда. «Так, ерунда! Пожалуй, я тоже выйду в метро!» а то меня что-то укачало. — А как твоя нога? — покосился на нее Сергей. — Не болит? — Да ничего, доберусь. Надежда подозревала, что их машину преследует кто-то из тех, с кем ей пришлось против своей воли познакомиться минувшей ночью, и она решила пересесть в метро, чтобы избавиться от хвоста. Приводить своих опасных знакомых к собственному дому ей очень не хотелось. Выбравшись около метро из машины и поблагодарив Мыльникова, женщины двинулись к подземному переходу. Татьяна шла рядом молча, изредка оглядываясь. Надежде же захотелось с ней побеседовать». «Муж ее работал на Загряжского», — сказал Сергей. «Очевидно, она может рассказать многое о работе и помочь выяснить, могут ли быть в смерти Загряжского замешаны большие деньги». Сергей давно ее знает и характеризовал хорошо. Да и самой надежде интуиция подсказывала, что она могла бы довериться этой женщине. Только вот как вызвать у нее ответное доверие? Что-то говорила Надежде, что от такой женщины, как Татьяна Грибова, нелегко будет добиться откровенности. Не станет она болтать о серьезных вещах с первой встречной, даже если ту рекомендовал старый приятель. Надежда оглянулась. Белой машины нигде не было видно. Заметив ее движение, Татьяна усмехнулась, но ничего не сказала. Их обогнал широкоплечий парень и толкнул Надежду плечом, не извинившись. Она удержалась на ногах и даже не крикнула хаму вслед обидного слова, постеснялась Татьяны. Однако машинально Надежда свернула в сторону, чтобы обойти здание метро сзади. Там было поменьше народу. Татьяна взглянула искоса и остановилась. — Я, пожалуй, на метро не поеду. В магазин зайти нужно и позвонить. Она выразительно замолчала, так что Надежда все поняла и откланялась. В закоулке никого не было, кроме старого бомжа, копающегося в каких-то выброшенных картонных коробках и двух бездомных собак. И вдруг, откуда ни возьмись, перед Надеждой выросли двое подростков. Один нагло сплюнул ей под ноги и процедил. — Эй, тетка, дай закурить! Надежда оторопела. Никогда еще к ней не обращались с подобной просьбой. Она не парень, у которого можно отнять деньги, ни девушка, которую можно затащить в подъезд. Мальчишкам было лет по четырнадцать. «Ты, паршивец, как разговариваешь?» Мгновенно вскипела надежда. «Ты соображаешь, к кому обращаешься?» В это время сзади раздался какой-то сдавленный звук, и что-то шлепнулось на землю. Стараясь не упускать из-за вида парней, Надежда обернулась. Третий подросток лежал на грязном асфальте, закрыв лицо, а Татьяна выпрямилась и показала Надежде обломок кирпича. «По голове хотел вас стукнуть». Недолго думая, Надежда с костылем наперевес устремилась на подростков. «Ах вы сволочи!» Бомж оторвался от коробок и даже сделал шаг навстречу. Собаки залаяли, и подростки пустились на утек. В их планы, очевидно, не входило поднимать шум. Разумеется, Надежда и не думала их догнать. «Где уж с больной ногой?» Она остановилась и перевела дух. К тому времени и третий негодяй побежал прочь, так и не открыв лицо. "Чем вы его?" отдышавшись, спросила Надежда. "Зонтиком", спокойно ответила Татьяна, прямо в лицо ткнула, может, даже нос сломала. "И по делом", с сердцем сказала Надежда. Ей уже порядочно надоели малолетние мерзавцы. «В следующий раз подумают, прежде чем к женщине приставать». «Они бы и в этот раз, может, подумали», — протянула Татьяна. Надежда Николаевна, привлеченная странной интонацией, оглянулась. «Белая машина остановилась в двадцати метрах от них». Из нее выскользнула та самая девица, которая минувшей ночью сперва помогла Надежде сбежать от бандитов, а потом сама продемонстрировала звериный оскал. «Ох!» — прошептала Надежда, — не как моя старая знакомая. «Здрасте вам, как говорится, давно не виделись». Девица встретилась с Надеждой глазами и шагнула вперед. Но тут из-за угла показалась большая компания парней и девушек. Потом продуктовый фургон засигналил, требуя освободить дорогу. Надежда схватила Татьяну за руку. «Бежим быстрее туда, где народу побольше. Там она ничего не посмеет сделать». На площади перед станцией метро они остановились. Татьяна Грибова с большим интересом смотрела на ловко пробирающуюся между припаркованными машинами девицу. «Вы с ней знакомы?» — настороженно спросила она. «Как вам сказать?» — слегка замялась Надежда. «Имени ее я не знаю, но дело иметь с этой фурией приходилось». Какая, знаете, настырная личность и очень невоспитанна. — Вот как? Грибова взглянула задумчиво. — Стало быть, она следит за вами. — Имейте в виду, это очень подозрительная девица. — А то я не знаю. — обиделась Надежда. Татьяна остановилась и поглядела на свою спутницу в упор. Слушайте, вы вообще кто? Откуда вы знаете за Гряжского? Да я вовсе и не знаю за Гряжского, открестилась Надежда. А зачем тогда притащились на его похороны, да еще с больной ногой? Ой, Надежде стало смешно. Да я вовсе и не на похороны. Я из больницы выписалась. Потом случайно Сергея встретила. Она замолчала, наткнувшись на злой, недоверчивый взгляд Татьяны. «Угу, случайно!» — процедила та. «А теперь его бывшая пассия, его черт знает кто, совершенно случайно вас преследует и даже наняла подростков, чтобы дать вам по голове». «Вы думаете, что это она их наняла?» — живо отозвалась Надежда. «То-то мне показалось удивительно. Зачем я им понадобилась? А откуда вы ее знаете?» «Знакомы», — протянула Татьяна. «Слушайте, ей-богу, я рассказала бы вам всю эту невероятную историю, но только у нас на хвосте висит это прилипало и ни за что не даст спокойно поговорить», — воскликнула Надежда. Девица из белой машины делала вид, что выбирает фрукты на лотке, но время от времени бросала на надежду мимолетные взгляды, проверяя, что она никуда не ушла. — Следите за мной и ничему не удивляйтесь, — шепнула вдруг Грибова и юркнула в толпу. Подобравшись ближе к интересующей их девице, она потянула за рукав здоровенную рыжую тётку в блестящем, как ёлочная игрушка, зелёном клеёнчатом плаще. «Дама!» — трагическим голосом сообщила Татьяна. «Вот та девушка только что к вам в сумочку залезла!» Тётка разинула рот, завопила, как пожарная сирена. и набросилась на оторопевшую от такой наглости девицу. Татьяна, не дожидаясь развития событий, кинулась к надежде, подхватила ее под руку и потащила ко входу в метро, приговаривая «Скорее, скорее, пока она не вырвалась!» Сзади слышались истошные вопли клеенчатой тетки, которая вцепилась в девицу, как весенний клещ. Клеенчатая тетка завопила. — Шлюха, воровка! Я тебя в ментовку своими руками отволоку. Я тебе глазенки наглые выцарапаю, дрянь подзаборная. Ишь, вырядилась! Все наворованные деньги! Возражений растерянной девицы за этими громовыми раскатами не было слышно. Спустившись в метро и проехав пару остановок, Надежда и Татьяна переглянулись. «Ну и ловко вы от нее избавились!» Надежда не смогла скрыть восторга. «Ну и почему же Алиса за вами следила?» — спросила Грибова с живейшим интересом. «Давайте выйдем и посидим где-нибудь». — ответила Надежда с абсолютно понятной женской логикой. — Я почти месяц провела в больнице. Там такое питание. Да и дело не в питании. Татьяна согласно кивнула. Усталые, но довольные бандиты во главе с духом возвращались с поминок. Машины остановились на пятачке перед бандитской резиденцией, куда им так и не удалось заехать с минувшей ночи, когда неожиданно пришлось сорваться на разборку с Уругваем в казино Кокаду. Дух подошел к дверям и помахал рукой перед телекамерой. «Эй, пацаны, отворяйте! Батя приехал, конечку привез!» Никто не отозвался. Дверь не открывалась. Подошли остальные бойцы, выжидательно смотрели то на дверь, то на командира. Что они там, перепились и заснули? Недовольно пробурчал дух и зло ударил в дверь ногой. Когда и эта мера не возымела действия, дух полез в карман и вытащил оттуда огромную связку ключей. «Вот так всегда», — ворчал он под нос. «Одни делают всю работу, а другим два часа подежурить в лом. Обязательно спать завалятся». Однако, когда бандиты открыли дверь и вошли в длинный пустой коридор, царящая в нем гулкая тишина вызвала у них недобрые предчувствия.